Город будущего Берн уже восьмой год работал в архитектурном бюро, проектировал больницы. Кажется, он уже знал всех хирургов, что будут проводить там операции, знал, какой обед подадут в 13.30. Ему казалось, что уже побывал в этих стенах, которые еще были на его мониторах. Перед тем, как приступить к работе, выдали требования к заказу. Сколько палат, размер, сколько санузлов и сколько приемных. Объем прачечной и сколько кабинетов для персонала. Все это аккуратно разбил на блоки, составил свои схемы. Берн не ломал голову над красотой здания. Не сейчас, потом. Сейчас главное все правильно распределить. Его товарищи ходили хихикали над ним. А он так и не включил свой терминал. Все колдовал на бумаге, черкался, убирая одни цифры и вписывая другие. Наконец все было готово. Еще раз внимательно посмотрел схемы. Вроде ничего не упустил, иначе придется начать с самого начала. «Ну что, милая, начнем?» Берн обратился к программе Лекси. «Я готова», – последовал мелодичный женский голос. «Как я тебя люблю!» Берн еще в институте начал сотрудничать с Лекси. Они вместе написали диплом по городу будущего, но это было давно. Хотя свой проект посылал на конференцию архитектуры мира, получил золотую медаль – Но дальше дело не тронулось. Его проект города подразумевал все с чистого листа. Нельзя перестроить уже старые дома, надо все с самого начала. А на это никто не пойдет. Так поохали и поахали, мол, здорово и только. А сейчас он работал в бюро, приносил конкретную пользу. «Стой, стой! Нет, тут нельзя проводить коридор!» Берн что-то упустил, а не учла дополнительные данные, только потому, что он ей их не дал. «Осень, идут дожди и могут быть заморозки». «Да, снега почти не бывает, но площадка, что спускается от вспомогательного корпуса, направлена вниз». «Это опасно. Я поняла тебя», – спокойно ответила Лексия и тут же внесла поправки в проект. «Очень хорошо. Надо расширить вход для транспортировки крупных крупногабаритного груза. Я это уже внесла в здание хирургии, а также в корпус и 3,8. Можно добавить в 5» но придется изменить шахту лифта и тогда сдвинуть внутренний дворик на седьмом этаже. Лекси молодец, она схватывала с полуслова, и поэтому Берн предпочитал работать с ней, чем с Хэшли и Дайн. Те уже дорабатывали то, что он сконструировал, вносили мелочи. До окончательной работы еще далеко, но уже все кубики были собраны. Теперь оставалось дело за малым, придать этому хаосу красивый вид и проложить все коммуникации. А это нелегкая задача. Лекси рассчитал компрессорные подстанции для бесперебойной подачи электроэнергии. Она сделала прогнозы относительно периода времени сезонов, какие отделения будут загружены и почему. Лекси брала данные своей статистики, что собирал десятилетия. Теперь Берн знал, что стоянку можно сократить, увеличив на 2 гектара парк, остановку, где планировалось строительство больницы, перенести чуть южнее, всего на 80 метров. Программа помогала творить новую архитектуру, ту, что пока была не подвластна человеку. Она сухо брала данные, производила расчеты, что-то просто стирала из показателей Берна. Тот злился, но молча соглашался с Лекси. Она не понимала, что такое красота, ей было все равно, как будет выглядеть здание. Для программы главное – функциональность строения, и она продолжала исправлять все то, что натворил Берн и его команда. Проект был сдан, заказчик внес незначительные поправки, но Берн не стал уже консультироваться с Лекси, решил, пусть так и останется. Последнее слово за заказчиком, это правило выучил еще на третьем курсе. Теперь Берн вернулся к своему детищу, городу будущего. Россия – огромная страна, но в ней более 60% населения сконцентрировано в двух основных городах – это Москва и Санкт-Петербург, поэтому… Правительство приняло решение построить экспериментальный город буквально на чистом поле. Расчеты на 250 тысяч жителей и все, больше никаких цифр. Берн смотрел на листок и даже не знал, с чего начать. Он только знал климатическую зону и точку на карте, где планировалось строительство. Продумать целый город, это вам не больница. Чем тут будут заниматься люди? Да, часть из них будет обслуживать город, но другая часть... Лекси сразу вывела показатели, сколько будет пенсионеров, студентов, школьников и детей. Исходя из этого, она сразу внесла данные по количеству личного транспорта на душу населения, общественного, площадь, стоянки, сколько школ, садиков и магазинов, развлекательных центров и пошло и поехало. Одна цифра в 250 тысяч, а за ней сразу последовали данные, что за этим кроется. Пока Лекси выводила всего лишь показатели, но Берн уже видел грандиозность проекта. Не хотел создавать город в стандартном виде, он хотел его создать в виде живого организма. Ведь в природе все функционально. Размер крыла у бабочки не может быть больше, если она не намерена делать большие перелеты. И масса тела не предназначена для накопления энергии. Берн позволил Лекси произвести все дополнительные расчеты, а после наложил на местность панцирь ракушки с ее фракталами и дал право программе продолжить фантазировать. Лекси быстро училась, понимала, что хочет человек, знала его потребности, знала как положительные, так и отрицательные стороны. Чтобы снизить преступность, надо занять людей чем-то. Вот и развила свою электронную мысль, превращая город не то в бесконечный парк, не то в летающего монстра. Берн спрашивал, Что это, и она уточняла. Он пока не мешал, сам хотел посмотреть, на что она способна. Сперва возмущался, а уж через день соглашался с тем, что программа сделала. Иногда Лекси стирала целые кварталы только потому, что не смогла учесть изменения ветровой нагрузки в связи со строительством новых сооружений. Тут не было зданий в привычном варианте. Программа взяла формы из природы, соты, муравейни, гнездо, панцири-черепахи, крылья-стрекозы. Чего только тут не было. Берн молча делал свои пометки на случай поправок, а Лекси все продолжал и продолжала цифровые эксперименты. Наконец все. Лекси закончил первичное строительство города. Это было что-то. Если бы кто-то это увидел, то посчитал бы фантазии ребенка. Но программа не ошибается. Берн стал проверять шаг за шагом, сверял инфраструктуру с таблицей запросов, Ошибок не было. Лекси подстраховалась и увеличила все на 7-12%. Он прогнал транспортные развязки, пробки отсутствовали, энергетика выдерживала максимум и с большим запасом. Город сам себя обслуживал. Поедал свои же отходы, это было изначально заложено как главный требование к проекту. Он умудрялся выращивать более 10% фруктов и овощей, которые ему необходимы. Берн скрупулезно проверял каждое здание, хотя на вид оно как раз и не было похожим на здание. Но цифры по экономии тепла и света говорили в плюс этой странной даже для Берна архитектуры. Город будущего. Какой он должен быть? Люди смотрят на прошлое, сопоставляют факты и стараются придать зданиям, как им кажется, поэтичность и легкость, но при этом не забывая про функциональность. Но тем самым люди допускают много ошибок. Прошлое тормозит их. Лекси знала историю людей, прекрасно знала всю архитектуру, но она машина и действовала четко по плану. Берн попросил ее брать форму из природы, ведь в тайге лес не растет по квадратам, а реки не уложены в бетонные каналы. Это был необычный город. Члены комиссии потирая носы» захихикали, отворачивались от уродливого проекта. Тут не на что было смотреть, это не город, а утопия. Но Берн не смутился, знал реакцию и подготовился. Презентация шла уже шестой час, и полупустой зал вдруг заполнился. Люди стояли вдоль стены, внимательно следили за тем, что говорил им главный архитектор Берн. Лекси справилась с задачей. Она смогла спроектировать город в Сибири, и теперь уже к ней обращались за помощью из Калькута и Гонконга. Правительства многих стран понимали проблему экологии, проблему нехватки воды и энергии, Проблемы преступности и устарения жителей городов. Все это они понимали, но на новые проекты требовались колоссальные деньги. Поэтому если и начинали строить новые города с помощью Лекси, то только научные центры или как города-спутники. Могла ли программа собой гордиться? Берн не знал, но она много изменила. Лекси, что изначально должна была только переключать светофоры, медленно превращалась в конгломерат.